Часть вторая. Тайны прошлого. Я медленно брела домой по залитой солнцем пустынной дороге и вспоминала рассказ Габриэль о прошлом своего соседа. По ее словам, примерно 10 лет назад Лукаса обнаружили около тела жены, все руки в крови, рядом нож. Кроме этого, накануне у них произошла крупная ссора, чего Лукас, кстати, и не скрывал. Да и как это скроешь, если крики слышали даже соседи? Казалось бы, дело ясное, однако Лукас не провел за решеткой и дня. Возможно, причиной этому послужило то, что дознавателем, которому поручили вести расследование, оказался его приятель по столичному магическому университету. Конечно, скандал разразился страшный, газеты взорвались возмущенными статьями по этому поводу. Лукасу даже на некоторое время пришлось покинуть Итарию, а в Арию он вообще больше не вернулся. История с кровавым убийством вскоре забылась. Увы, но память человеческая недолговечна, особенно если живешь в столь быстро изменяющемся мире. Теперь я поняла, почему имя соседа показалось мне знакомым. По моим подсчетам, в момент разворачивания этой драмы я еще обучалась в пансионе, однако она настолько нашумела, что однажды мы обсуждали эту историю с Джоан она еще горячилась из-за того, что зачастую богатым и влиятельным в нашей стране так много исходит с рук. И приводила эту давнюю трагедию как пример, почему надо очень ответственно относиться к выбору спутника жизни. Потому как иногда демоны во плоти очень ловко маскируются под любящих и заботливых супругов, показывая свой истинный облик, лишь тогда, когда жертва находится в их полной власти. Я украдкой поёжилась. Так или иначе, но теперь я абсолютно не представляла, как вести себя с Лукасом. Габриэль права. Нелегко жить неподалёку от человека, который некогда был запятнан в столь жутком злодеянии. Да, его вина не была доказана. Но, сдается мне расследование того дела и не проводилось толком. Как-то все очень странно и подозрительно». Погруженная в невесёлые размышления, я не заметила, как мой путь домой закончился. Уже приготовившись открыть каритку, я подняла голову и рассеянно посмотрела поверх забора на крыльцо. И тут же окаменела от увиденного, потому что на небольшой заросшей лужайке перед домом в полном одиночестве сидела Анна. На траве была растеряна покрывала, где она удобно расположилась, с интересом изучая какую-то книгу. Сестрёнка лежала на животе, легкомысленно болтая в воздухе ногами, поэтому не видела, что за ее спиной стоит Лукас. Мужчина выпрямился во весь свой немалый рост, почти загородив собою Анну, и я с ужасом заметила безжалостный блеск ножа, занесенного над головой моей сестры. «Анна!» — попыталась крикнуть я но вместо этого из горла вылетел лишь сиплый хрип. Голос отказался служить мне от сильнейшего волнения. «Время замедрилось, словно в страшном сне, когда ты пытаешься убежать от опасности, но не можешь сделать и шага. Текучий, как кисель воздуха, отказывался наполнять легкие». «Нож, чье острие горело на солнце ярче звезды, начал медленно опускаться». И одновременно с этим я наконец-то поборола предательскую слабость в ногах, бросилась вперед, прекрасно осознавая, что вряд ли успею. Следующие секунды просто выпали из памяти. Очнулась я лишь тогда, когда вцепилась в плечи Лукаса, отстраненно удивилась тому, что все-таки успела, и отчаянно завопила во все горло, зовя на помощь. «Наверное, прозвучит странно, но я умела драться. Жизнь в пансионе не всегда была безоблачной. Да, днем за нами присматривали воспитатели, но ночью в общей спальне порой происходило всякое. Дети часто бывают жестокие, и отпрыски знатных семейств в этом плане ничем не отличаются от крестьянских сыновей и дочерей». Зачастую даже превосходят их в плане подлости и безжалостности. Никогда не забуду, как однажды я раскрасила нос девицы из какого-то очень древнего и влиятельного рода, корнями восходящего к королевскому. Она была старше меня на пару лет, крупнее и выше на голову, и почему-то считала, что эти обстоятельства дают ей право отнимать у младших игрушки и сладости, присланные из дома. Несколько раз я уступала, здраво рассудив, что отданные шоколадки и леденцы не столь уж большая цена за возможность спокойно спать, ничего не опасаясь. Однако вседозволенность развращает, и однажды моя извечная обидчица замахнулась на святое, на куклу, подаренную матушкой. Стоит ли говорить, что эта игрушка была мне дороже всего остального вместе взятого, Мать редко баловала меня, поэтому каждый знак внимания с ее стороны ценил со мною выше золота. И вот этого я стерпеть уже не смогла. Нас разняли воспитательницы, привлеченные непривычным шумом в спальне после отбоя. К тому моменту я успела изрядно прорядить шикарную шевелюру девицы, но и сама лишилась парочки молочных зубов. Не разбираясь, кто право, кто виноват, нас обеих сурово наказали. Месяц мы были лишены сладкого и каждый вечер мыли длинные коридоры первого этажа. Удивительно, но после той стычки меня больше не трогали. Между мной и обидчицей установился так называемый вооруженный нейтралитет. Она в упор не замечала меня, я отвечала ей взаимностью. За годы, проведенные в пансионе, у меня бывали еще стычки, но уже с другими подругами по несчастью. И вот сейчас на меня накатила та самая ослепляющая ярость, которая помогала мне в детских драках. Я превратилась в подобие бешеной волчицы, готовой разорвать любого, кто приблизится к ее детенышу. Лукас не ожидал нападения и в первые секунды боя растерялся, чем я не замедрила воспользоваться. Правда, детали схватки стерлись из памяти — Но, по-моему, я все-таки умудрилась засветить ему в ухо, пользуясь эффектом внезапности. А потом все закончилось. Как-то очень неожиданно я обнаружила, что лежу под Лукасом, который крепко прижимал мои руки к земле. «Все милостивый Трион!» Выдохнул он, помянув богоплодородия. «Хлоя, какого демона? Я подумал, что на меня самальтиз напал. Ты хоть понимаешь...» что я едва не влепил по тебе огненным зарядом. Видимо, мое внезапное нападение настолько ошеломило вероломного негодяя, что он даже забыл про свой обычно вежливый и наверняка притворный тон. «Не смей трогать мою сестру!» Прошипела я, извиваясь под ним, подобно змее, и отчаянно пытаясь вырваться. «Если ты ее хоть пальцем тронешь...» «Да я, собственно!» Начал было Лукас, затем скосил глаза на что-то, находящееся неподалеку, и замолчал. Я проследила за его взглядом и всхрипнула от страха, поскольку рядом на траве лежал тот самый нож, верное и неоспоримое свидетельство его преступных намерений. «Забилось еще сильнее, понимая, что если не вырвусь, негодяй убьет меня» а потом непременно продолжит начатое, расправившись и с Анной. «Кстати, где она?» «Надеюсь, ей хватило ума убежать прямиком в городок за помощью!» «Клянусь сердцем, ты меня неправильно поняла!» — Затораторил Лукас, по-прежнему без малейших усилий удерживая мои руки. «Хлоя, я и не думал причинять вреда твоей сестре, хотя понимаю, как это выглядело со стороны». «Ну да, конечно!» Я Ядовито фыркнула я. «А ножом? Должно быть, мух от нее отгонял, да?» Лукас замялся с ответом и на какой-то миг ослабил свою хватку. Я поспешила воспользоваться удобным моментом и со всей дури ударила его согнутым коленом в живот. Судя по всему, попала в какую-то весьма болезненную точку, поскольку Лукас скрючился с открытым ртом, как-то странно забулькав. Я вскочила на ноги, благо, что он меня больше не держал. Подобрала нож и отскочила на достаточное расстояние, готовая до последней капли крови сражаться за свою жизнь. «Хлоя, ради Бригиды не поранься». «Просипел, Лукас, удивительно долго приходя в себя после моего удара». «Ты не понимаешь». «Это не совсем обычный нож, он может тебе навредить». Словно в подтверждение его слов, рукоять в моей ладони само собой нагрелась. Нет, она еще не жгла кожу, но у меня было такое чувство, будто я сжимаю живое существо. «Хлоя, прошу, поверь мне!» Продолжал уговаривать меня Лукас, который тоже встал, пусть и с ощутимым трудом. «Я не желал». Анни зла просто хотел проверить одну свою догадку. Заметь, с ее полного согласия. А что насчет твоей жены? Огрызнулась я. Какую догадку ты проверял в тот раз? Судя по всему, я попала в самое больное место Лукаса. Его лицо окаменело, а в глубине зрачков полыхнуло таким горем что мне невольно стало стыдно за свои слова. «Никогда!» Прошипел он, словно потревоженная гадюка. «Слышишь? Никогда не берись рассуждать о том, чего не знаешь. За грехи прошлого я расплатился сполна. И не тебе меня обвинять». «Я на всякий случай попятилась и подняла нож выше». Выглядел Лукас сейчас настолько разозренным, будто действительно приготовился броситься на меня. Впрочем, практически сразу он глубоко вздохнул, беря взбунтовавшиеся нервы под контроль и продолжил уже спокойнее, уговаривающим тоном, будто беседуя с расшалившимся не в миру ребёнком. «Ладно, Хлоя, хватит. Погорячились и будет. Отдай мне нож и поговорим, как нормальные взрослые люди». «Угу, как же!» Буркнула я, по-прежнему не сводя с него настороженного взгляда и готовая к любой подлости. «Пойди только ждешь, чтобы я осталась без оружия, и тогда расправишься и со мной, и с Анной». Удивительно, но после этого глаза Лукаса потеплели, Он посмотрел поверх моей головы, и я напряглась еще сильнее. На что он там уставился? Неужели Герда спешит на помощь к сообщнику? А я уж было поверила этой вероломной обманщице, даже прониклась ее горем, без сомнения, выдуманным. «Хлоя!» Неожиданно услышала я позади голосок сестры. «Пожалуйста, перестань!» На губах Лукаса заиграла улыбка, которая мне чрезвычайно не понравилась. Что происходит? Или он при помощи магии создал обманку, призванную ослабить мою бдительность? Наверняка ведь только и ждет моей малейшей оплошности, чтобы закончить начатое и отправиться на поиски Анны. Най, нахлоя! Теперь меня принялся отвлекать голос Герды запыхавшись, а словно ей пришлось бежать от дома. — Прошу, успокойтесь. Неужели вы не чувствуете, что чем дольше держите нож, тем больше сил он из вас выпивает? Я совершенно растерялась. Рукоять злополучного кинжала уже обжигала. Пальцы три от непонятной слабости, которая медленно, но верно ползла по рукам вверх. Мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы удержать свое оружие на весу, продолжая направлять его в сторону Лукаса. «Хлоя, ну прошу тебя!» Кто бы не стоял за моей спиной, но он удивительно точно подражал моей сестре, талантливо передавая в интонациях слезы и страх за меня. «Послушай, Лукаса, он хотел поиграть со мной». Как-то не доверяю я играм с участием холодного оружия. Пробормотала я, не позволяя себе даже моргнуть. А то вдруг проклятый колдун именно в это мгновение применит какое-нибудь заклинание против меня. Впрочем, я вообще слабо представляла, как себя вести в случае магической атаки. Чем там Локас чуть в меня не влепил? Огненным зарядом? «Интересно, как обороняться от этой напасти, если Лукас все-таки перейдет к решительным действиям?» Меня нервировало его спокойствие. Он просто стоял напротив, молча улыбался, чем немало меня раздражал и чего-то ждал. «Най нахлой, опустите нож!» Вновь вступила в уговор по-прежнему невидимая мною Герда. Иначе остаток дня вам придется провести в постели из-за головной боли. Некий резон в словах помощницы по хозяйству был. Я уже сейчас ощущала, как начинает ломить виски. В глаза словно песка насыпали. Так мне начал резать солнечный свет. «Пожалуйста», — пискнула Анна. Я все таки не удержалась и попыталась бросить один быстрый взгляд через плечо, желая убедиться, на самом ли деле там стоят моя сестра и Герда. Правда, так ничего не успела разглядеть, поскольку заметила какое-то размытое движение на том месте, где стоял Лукас, и опять все внимание сосредоточила на нем. Но этот раз я не удержалась от испуганного вскрика. Понятия не имею, как ему это удалось, но за тот краткий миг, на который я отвлеклась, Лукас каким-то чудом умудрился преодолеть разделяющее нас расстояние и сейчас стоял так, что острие ножа упиралось ему в грудь. «Отойдите!» — сипла, потребовала я и облизнула вмиг пересохшие от волнения губы. «И не подумаю!» С мягкой иронией отозвался Лукас. Положил свою руку поверх моей с ножом, сжал пальцы — Я зачарованно наблюдала, как его синие глаза олеют, приобретая оттенок закатного неба. Неужели сейчас я опять увижу призрачные крылья за его спиной? Если желаешь меня ударить, то бей прямо сейчас. Бархатно проворковал он и приставил нож прямо к тому месту на своей шее, Где в бешеном ритме заходила синяя жилка. Но осмелишься? Второго шанса может и не быть. У меня путались мысли. Я смотрела в его глаза и вообще не понимала, что он от меня хочет. Только сейчас я увидела, что сумела неплохо его потрепать за нашу недолгую стычку. В уголке рта запеглась кровь, по щеке пролегла длинная царапина от моих ногтей. Но странное дело, вместо удовлетворения за свой поступок, я ощущала некую досаду. Почему-то было стыдно за свое поведение совершенно недостойной девушки из хорошей семьи. Даже страшно представить, что обо мне теперь подумает Лукас. «Ну да!» — с чуть слышным сарказмом шепнул внутренний голос. «Сейчас самое время переживать о том, что он о тебе подумает, особенно если учесть, что ты прижимаешь нож к его горлу». Я невольно залюбовалась четко очерченными губами Лукаса, когда он ласково мне улыбнулся. И я была уже не способна на сопротивление, когда он мягко разжал мои пальцы. Нож выпал и затерялся где-то в густой траве под моими ногами, но мне было все равно. «Вот и хорошо!» — прошептал Лукас. «Вот и отлично!» Я пошатнулась, только в этот момент ощутив, как сильно устала. Наверное, безвольно осела бы на землю, если бы мгновением раньше Лукас не подхватил меня за талию, уберегая от падения. Боль в голове сконцентрировалась и стала настолько невыносимой, что я застонала сквозь плотно стиснутые зубы, закрыла глаза и самым позорным образом лишилась чувств. «Найна, Хлоя, стоит признать, сегодня вы меня потрясли!» Я полусидела-полулежала в кресле, укрытая теплым покрывалом, и страдала от жестокого стыда, чувствуя, как полыхают мои щеки и уши. Я бы в жизни не подумал, что столь милая и воспитанная девушка, какой вы мне показались при первом знакомстве, способна на подобное!» Я опустила голову еще ниже, опасаясь даже на один миг встретиться взглядами с Лукасом. Он сидел напротив меня, заняв одно из кресел в гостиной, и, по-видимому, получал искреннее наслаждение, неспешно распекая меня за недавние подвиги. Герда готовила мне чай на кухне, а Анна по обыкновению вязалась за ней, поэтому мы были одни. А вы ведь неплохо приложили меня!» Продолжал издевательски удивляться Лукас, вернувшись к своему обычному вежливому тону, в котором то и дело проскальзывали веселые нотки. «Такому удару справа можно только позавидовать, а ваши ноготки любой дикой кошке дадут фору!» Я украткой посмотрела на него, И заметила, как он с легкой гримасой недовольства провел по ярко-алой царапине, пролегшей от уголка глаза ко рту. «Я испугалась за сестру», — тихо проговорила я. «А что бы вы подумали на моем месте? Волей-неволей заподозришь дурное, когда видишь, как над головой родного тебе человека заносят кинжал». Лукас несколько раз размеренно ударил пальцами по колену, затем с неожиданной заботой поинтересовался. «Как голова? Болит?» Я неопределенно пожала плечами. Сейчас, когда я сидела спокойно, боль почти улеглась, лишь изредка напоминая себе неприятным покалыванием в затылке. Но стоило мне неосторожно дернуть головой, как она вспыхивала пуще прежнего, заставляя судорожно втягивать в себя воздух через зубы, лишь бы не сорваться на крик или стон. Немного. Наконец, с трудом выдавила я, по-прежнему не грядя на Лукаса. Тот тяжело вздохнул и внезапно потребовал, подавшись вместе с креслом, вперед. «Дайте руку!» «Ту, которую держали нож!» Я не торопилась выполнять его приказание. Вместо этого лишь плотнее закуталась в Почему-то мне самой было страшно посмотреть на свои руки. Вдруг этот проклятый нож со мной что-нибудь сделал. Вдруг окажется, что мои ладони изуродованы какими-нибудь жуткими шрамами. Да не бойтесь, не укушу я вас. Лука фыркнул от смеха, видимо, позабавленный моим испугом. Просто хочу проверить, все ли в порядке. Я неохотно выпростала обе руки из-под покрывала и протянула правую лукасу. Тот, на удивление, нежно взял ее и перевернул ладонью вверх. Я не смогла сдержать невольно во вздох облегчения, когда увидела, что кожа не бугрится ожогами и ничего не напоминает о произошедшем. Кажется, обошлось. Пробормотал Локас, не торопясь отпускать мою руку. Задумчиво провел ногтем указательного пальца по переплетениям линий. Словно собирался мне погадать. От этого легчайшего прикосновения меня почему-то кинуло в жар. Щеки вновь налились алым огнем смущения. Но Локас не заметил. Или скорее не захотел замечать этого. Он крепче сжал мое запястье, И спросил, глядя мне в глаза, «Так где вы научились так драться?» «В пансионе», — призналась я. Помолчала немного и чуть слышно добавила. «Даже детям приходится воевать за место под солнцем». «Наверное, у вас было очень тяжелое детство». «С какой-то непонятной интонацией произнёс Лукас». Если честно, мне не нравилось, что он так долго держал меня за руку. Нет, он не делал мне больно. Напротив от его пальцев словно шло приятное тепло. Но мне представлялось неправильным и даже каким-то постыдным сидеть с мужчиной наедине и позволять ему такую близость. Я попыталась осторожно отдернуть руку, но Лукас, почувствовав мое сопротивление, лишь крепче сжал пальцы, не позволяя этого и, смирившись с временной несвободой, я негромко проговорила. Нет, я бы не сказала, что мое детство было совсем ужасным. Конечно, я сильно скучала по матери, да и с ровесниками я не особо умела сходиться, поэтому друзей у меня почти не было. Так, приятельницы по играм. Но я всегда была сыта и одета по погоде. Была ли я при этом счастлива, Не думаю, но я особого горя не испытывала, ведь если подумать, множество детей живут в условиях куда хуже. Да уж, пробормотал Лукас, думая о чем-то своем. — Так вы расскажете мне, чем занимались? Сухо спросила я, решив вернуться к тому, что меня интересовало, куда больше разговора о моей жизни в пансионе. — Что это за нож? И какого демона вы им над головой моей сестры? Лукас наконец-то отпустил мою руку, и я тут же спрятала ее обратно под покрывало, испугавшись, что иначе он вновь может за нее взяться. Однако мой собеседник и не думал этого делать. Вместо этого он с потрясающей ловкостью прирожденного иллюзиониста выудил прямо из воздуха злополучный кинжал и протянул его мне, держа за лезвие. «Посмотрите на рукоять», — проговорил он, — «что на ней изображено?» «Только сейчас я заметила, что рукоять ножа и в самом деле испечерена непонятными символами. Чаще всего среди них встречался глаз, перечеркнутый молнией. Это знак связи двух миров», — пояснил Лукас, заметив, что я гряжу именно на этот символ. Нашим и царством теней, где властвует Артис. Поэтому в некотором роде это его символ. Мы пересекаем грань между мирами дважды, когда рождаемся и когда возвращаемся в обитель вечной скорби. Однако есть люди, которые при жизни сохраняют способность видеть потустороннее. «Как моя сестра, к примеру», – произнесла я, уже начинаю понимать, куда клонит Лукас. «Именно!» — подтвердил Лукас. «Талант Анны! Потрясает воображение! Я впервые за свою жизнь вижу такой самородок. Если ее дар развить нужным образом и в нужном направлении, то через пару лет о ней заговорит вся Итария!» Я недовольно передернула плечами. Почему-то радужные перспективы, обрисованные Лукасом, мне совершенно не понравились и даже испугали. Нужна ли Анне такая слава? Ох, сомневаюсь что-то. Не лучше ли жить тихо и спокойно, не привлекая лишнего внимания? И что же вы пытались сделать этим ножом? Я кивком указала на кинжал, который Лукас все так же протягивал ко мне рукоятью вперед. «Давали моей сестре урок связи с потусторонним?» «Почти». Лукас усмехнулся и, наконец-то, убрал нервирующее меня оружие в ножны на поясе. «Этот кинжал, как вы верно угадали, действительно помогает связаться с миром мертвых. «В тот момент, когда вы с душераздирающим криком на меня напали», Анна как раз разглядывала маги-снимки Нейны Элизы, которые Герда отыскала в одной из комнат. А я, в свою очередь, концентрировал ее энергию, силясь перекинуть мостик в другой мир. «Вы пытались провести сеанс вызова духов?» Я изумленно вскинула брови. «При ярком солнечном свете и на открытом воздухе?» «А что вас так удивляет?» Вопросом на вопрос ответил тот. Ну, протянула я. Я всегда представляла себе несколько по-иному такие ритуалы. И услужливое воображение моментально нарисовало мне ночную комнату, озаряемую лишь огоньком одинокой свечи, разложенную спиритическую доску. И таинственный шепот заклинания, призванный привлечь заблудшую душу. Ах, оставьте эти предрассудки. Лукас негромко рассмеялся. Даже темное колдовство вполне возможно вершить в любое время суток, хотя, конечно, им больше принято заниматься ночью, но мое заклятие не имело ни малейшего отношения к подобной гадости. «И открытый воздух в некоторых случаях даже предпочтительнее замкнутого помещения, хотя бы в том же деле вызова духов. больше вероятность, что тебя скорее услышат». «Ясно», — пробормотала я, не удержалась и все-таки полюбопытствовала. «И зачем же вам понадобилась моя прабабушка?» «Хотел расспросить ее кое о чем», — честно ответил Лукас. «Например, зачем она вызвала вас, в воерни, хотя всю жизнь оберегала? И действительно ли ее смерть произошла в результате естественных причин?» «Да уж...» Я вспомнила рассказ Софии по поводу пропавших из спальни Лизы свечей. «Резонный вопрос». «Вы что-то об этом знаете?» Моментально дозвался Лукас требовательно на меня глядя. Я сомневалась всего мгновения. Да, наверняка ему будет неприятно узнать, что я наводила о нем справки у местных жителей. Но кто сказал, что в моем рассказе я уделю этому место? А вот причину таивать обстоятельства смерти Вильяма и Элизы я не видела, поэтому кратко передала Лукасу то, что умудрилась за сегодня узнать. Забавно. Резюмировал он, внимательно меня выслушал. Мне даже в голову не пришло пойти таким путем. В каком смысле? Настороженно переспросила я, уловив в его голосе странные нотки досады на себя. Поговорить с соседями лизы пояснил Лукас. Помолчал немного и криво ухмыльнулся, добавив со злым сарказмом. Впрочем, у меня есть смягчающее обстоятельство. После того теплого приёма, который мне тут устроили, я и думать не смел завязать с кем-нибудь беседу. «Я понимала, о чём говорит Лукас. Тяжело с кем-нибудь подружиться, когда твоя дурная слава идет впереди тебя, и даже ближайшая соседка». «Предпочитает со скандалом переехать подальше, лишь бы не встретиться с тобой ненароком». «Да кому я рассказываю?» Лукас улыбнулся еще шире, хотя более всего выражение его лица напоминало мне гримасу боли. «Судя по всему, вы уже навели справки про мое бурное прошлое, так?» «Я лишь смущенно поюжилась». Под тяжелым и испытующим взглядом мужчины. Но практически сразу с вызовом скинула подбородок. Хочу вам не стесняться? Да, я имею полное право знать, с кем рядом живу. Кстати, я ведь до сих пор так и не выяснила, Что он-то забыл в И какая ему печаль от смерти моей прабабушки? В вопросах не было особой нужды. Все равно попыталась и оправдаться, словно совершила нечто постыдное. Я и без того вспомнила, где слышала ваше имя. Некогда-то история. Наделала немало шума в газетах. Это верно. Чуть слышно согласился со мной Лукас. Откинулся на спинку кресла и устало принялся растирать себе виски. Я хотела его о многом расспросить. «Например, на самом ли деле он убил свою жену?» «Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что это бессмысленно. Если Лукас не имеет отношения к тому жуткому преступлению, то я лишний раз причиню ему боль и обижу подозрениями». «А если имеет?» «Что же? Тогда я тем более не услышу правду». И все всё-таки, почему вы приехали сюда?» Вместо этого спросила я, «Если верить вашим словам, вас с моей прабабушкой связывали сугубо деловые отношения. Почему тогда вы испытываете такой интерес к ее смерти?» Лукас горько скривился, будто мой вопрос причинил ему страдание. Встал и отошел к окну, за которым небеса уже окрасились в розоватые тона скорого заката». У меня есть все основания предполагать, что на иную убил тот же человек, который расправился с моей женой. Наконец так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, признался он. Более того, я боюсь, что вашу прабабушку убили лишь для того, чтобы насолить мне после чего обернулся ко мне и добавил зловещим шепотом. «Он не остановится, на Хлоя, пока не уничтожит всех, кто мне дорог, и только после этого придет за мной». «Почему?» — спросила я, зябко кутаясь покрывала. Было такое чувство, будто за эти несколько секунд... Температура в комнате упала до уровня замерзания воды. Странно, что дыхание еще не оседало белым облачком. Почему вы так уверены, что это один человек? И по какой причине он вас так ненавидит? Потому что я знаю его лучше кого бы то ни было. Обронил Лукас после долгой томительной паузы. «Это мой брат, Найна Хлоя, мой родной брат, и я должен его остановить, просто обязан».